— Я очень рад, — ответил Ригельд, подвострастно глядя на Роумена. — Я рад, что смог вам помочь. За эти дни я переоценил всю свою жизнь. Я сделал выбор. — Не вы сделали выбор, Ригельд. Выбор за вас сделал я. Роумен достал из кармана конверт, в котором лежали рапорты Райфеля, Вальдмана и Зельдорадо александров он Фройбаха из Монте-Карла, Зибера из колонии Филадельфия под Асунсьоном, всех тех, кого он прошел по цепи, под тайной нацистской цепи, внедрившейся вдоль Папаране, перевалочные пункты по дороге нацистов в Чили, Боливию, Перу, Колумбию, явки, пароли, номера счетов, шифры — все было здесь.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 Заметил Роумен, отходя от Ригельта, который медленно массировал руки в запястьях. Ему теперь придется вести себя очень продуманно, верно, Ригельт? Ваши ведь не станут чикаться. Они не понимают нашей дурацкой мягкотелости, верно? — А с чем вы? — удивился Ригельт, пытаясь подняться, ноги не держали его. Серые брюки, сделавшиеся от мочи и экскрементов темными бесформенно, болтались на нем, словно лагерная роба. — Я же сказал вашему коллеге, я понимаю, что все случившееся обязывает меня к... — Договаривайте, — сказала криста Договаривайте, Ригельд, могу помочь к сотрудничеству.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 — Я отвечаю добровольно, без давления. — Меня не устраивает такой пассаж. Я спросил, вы открываете мне ваши секретные сведения без давления? — Да, я открываю вам секретные сведения без давления с вашей стороны. — Ригельд, вы это подтверждаете? — Да, да, конечно, — ответил тот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 Вы знаете, как даются показания такого рода? Их дают развернуто, исчерпывающе. Подробно? Лангер устранил своего телохранителя. Роман перебил его. Имя. Вы забыли назвать имя. Имя и фамилию. фриц Продль, живший в Лиссабоне по документам на имя Васко Алвареша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 Мне нечего думать. Это он, Ригельд, убил моего секретаря Фрица Продля, действительно жившего здесь по паспорту Васка Алварыша, когда понял, что тот получил документы, из которых можно было сделать вывод о провале миссии Ригельда в Латинской Америке. Какой именно? Миссии, связанные с транспортировкой штырлица «На нашу опорную базу». «Какую? Штирлиц должен был поселиться в Асуньсьоне?» «Да. Первое время там, вы правы, но подконтрольно. А Штирлиц ушел, скрылся. По его вине. Это не было случайностью. Вот за это Ригельд и устранил фрица Продля на моих глазах». «Так кто же из вас говорит правду?» Роумен смотрел то на одного, то на другого. — А? — Я, — Ригельд снова опустился на пол, ноги верно не держали его. — Я вам выгоднее, чем Лангер, хотя он и является руководителем Лиссавонской группы. Я вам выгоднее, потому что, когда Отто Скорце не вернется, а он скоро вернется на свободу, я снова буду с ним. — А он знает то, что и не снилось Лангеру. Я выгоднее вам, Герберт. Даю честное слово. — Какое вы мне даете слово? — Честное слово. Я всегда был зеленым сс Я не носил эту страшную черную форму. Лангер из Гестапо. Их организация осуждена по решению трибунала в Нюрнберге. — Не теряйте лицо, Ригельд. — поморщился Лангер. — не вас, ни меня не убьют. Мы нужны им живыми. Вы, как и я, в дерьме. Не мораетесь еще больше. Берите на себя фрица. Это нужно им для того, чтобы крепче нас держать. Неужели непонятно? Все знают, что у меня не хватит силы его убрать. Я из другой породы. Зачем лже свидетельствовать? — Я. — Помолчите, — сказала криста Я должна поменять пленку в диктофоне. — В том, что сказал Лангер, — заметил роумен как-то наново рассматривая Ригельта, — есть через он. Он дает вам дельный совет. Соглашайтесь и развяжите вашего друга. Вот так, молодец. — Лангер. «Когда вы узнали, что ваш телохранитель осужден к повешению?» «Месяца два назад. А точнее, в начале октября 46-го года».